Дерюшка полз, как не ползал никогда в жизни. Пули взвизгивали над головой, локти пробивали иловую корку, он извивался и сопел. Сквозь стоны и ругань сугубы донесся топ от ног. Вытащив пистолет, бандит отвел назад руку, на ходу трижды выстрелил и попал. Он и сам не ожидал, хотел лишь припугнуть Харьковских, чтобы остановились. Но после третьего выстрела раздался вскрик и звук падения. Наверное, там бежал только один, то есть сейчас и остальные побегут. Но этого, первого метки Дерюга, уложил мордой в ил. Сзади взревела мотоциклетка, глухо, низко зарокотал бронеход. Но быстрый Дерюга к тому времени достиг склона, за которым начиналась долина гейзеров. Земля под ногами пошла с уклоном, белые клубы окутали его. «Нет, нельзя!» «Он же ничего не сделал вообще!» Ему в корабль нужно проникнуть, выведать что к чему, может даже хлопцев вывести оттуда. А сейчас, если вернется он, так что скажет? Прости, хозяин Макота, я тут Харьковским на глаза попался, не успев даже к озеру выйти. Они тревогу подняли, и теперь ездят там по берегу, так что ли? Звук мотора стал громче, и в теплом белом тумане возник приземистый силуэт. Ерюшка, что было сил, сиганул в сторону, упал... Мотоциклетка пролетела мимо, ударилась о склон передними колесами, потом задними и понеслась дальше, в долину. Не дожидаясь, когда появится вторая, он рванул в сторону по краю обширной впадины, на дне которой били гейзеры. Пар поредел, Ерюшка опустился на четвереньки и выставил из него голову, как из рыхлой ватной стены. Вторая мотоциклетка, башня и один бронеход стояли на месте. А другой ехал вокруг долины, но не в ту сторону, куда побежал бандит, а в противоположную. Он вскочил и бросился к озеру, надеясь, что никто из харьковских не глядит сейчас в его сторону. Надежда была, в общем-то, глупой, но удачливому дерюге свезло. Пока он пересекал открытое пространство между облаком пара и берегом, в него никто не выстрелил, и крики со стороны колонны не донеслись, значит, не заметили. С разбегу он обрушился в озеро понадеявшись, что шум двигателей помешает цеховым солдатам услышать плеск воды. И опять подфартило ему, они не услышали. Ерюшка сразу нырнул и выставил голову над поверхностью, лишь миновав два мостка. Оглянулся. Теперь с берега его точно не увидеть. Фырка, он поплыл дальше. И вспомнил про Катранов. Вспомнил, что происходило в озере, когда бандитский караван с разгону влетел на мостки, спасаясь от погони кочевых. Вспомнил тело с откушенной головой и черный плавник, рассекающий воду. Внутри опять все сжалось. Он закрутил головой. Нет, пока никаких плавников вокруг не видать, но это ведь ничего не значит. Они в любой миг могут появиться. А еще как-то очень тихо тут, безлюдно. Почему рядом с домиками на сваях никого не видно? Двери закрыты, ставни на окнах тоже. Местные от Харьковских, что ли, попрятались? Убедившись, что караван остался далеко позади, бандит схватился за одну из свай, на которых стояли мостки, быстро по ней залез и выставил голову над дощатым настилом. С перепугу он проплыл больше, чем думал. Берег остался далеко позади, А вот две опарели ведущие к дыре в борту корабля были рядом. Боевая башня, мотоциклетка и один бронеход стояли на прежнем месте. Вторая машина медленно катила прочь вокруг долины гейзеров. Дерюшка выбрался наверх, присев на корточки, стащил куртку, отжал и накинул на плечи. Выпрямившись, проверил пистолет. Пока не высохнет, толку от него не будет, а ведь обреза-то нет, сообразил он. Потерял растяпа, пока ползал или плавал. Плохо закрепил на ремне, вот оружие и выпало. Макота за такое не похвалит. Он бережливый, чтобы не сказать, жадный. Значит, теперь у Дерюшки еще один повод есть самостоятельно дело до конца довести. «Эй, ты!» — донеслось сверху, и бандит поднял голову. Вход в корабль перекрывала железная плита на колесной паре, которую при необходимости можно было откатить вбок. Плита не достигала верхнего края дыры, там оставался просвет, из которого на непрошенного гостя глядели три лица. Дерюшка стал тем, кем стал, не благодаря выдающемуся уму, решительности, смекалке или хитрости. Главным его достоинством было понимание того, как себя вести, как держаться в любой ситуации, что и с какими интонациями говорить, когда и кому дерзить или грубить, а перед кем прогибаться. Это интуитивное, неосознанное умение еще никогда не подводило его. Бандит сутулился, обхватил себя за плечи и зашагал по опарели, оставляя мокрые следы. «Впустите меня!» – попросил он. «А ты кто такой?» — спросило одно лицо, когда бандит оказался на железной плите перед дырой. — Путник я. — Что еще за путник? — Ну, странник. — А как здесь ощутился странник? — хмыкнуло другое лицо, небритое, с мешками под глазами. — Мы караваном шли, небольшим, — запинаясь, стал рассказывать дерюшка. — Я охранником был, наемник я, торговец, хозяин каравана нанял. — Людоеды на нас напали, ну и... — А что это за выстрелы там были? — перебило третье лицо. В отличие от первых двух, выглядело оно настороженно и смотрело на гостя с подозрением. — И почему колонна наша движется? — Наша? Дерюшка повнимательнее пригляделся к лицам. Первые два местные охранники, смекнул он, то есть эти, как их, прокторы, а третье стало быть, харьковчанин. Да что же это происходит на корабле? Почему вход прокторы вместе с цеховыми бойцами охраняют? — Так людоеды же! — ответил он на вопрос третьего лица. — Они караван остановили. Ну, я и смылся. Одного кочевого из седла выбил и на Манисе его уехал. Они за мной. Уже возле озера нагнали. Маниса подстрелили из трубок своих. Я упал, покатился. Вдруг... Дерюшка врал убедительно и вдохновенно, размахивая руками. Вдруг пар кругом белое все это ты в долину гейзера попал поснило небритое лицо попал закивал бандит слышу выстрелы сзади наверное людоеды на вашу колонну наткнулись я из пара выскочил дай воду много дикарей перебил харьковский бандит замотал головой не их и там то он махнул рукой в сторону где якобы остался торговый караван не сильно много было «А со мной всего несколько погнались, но ну, меньше десяти точно!» Лица переглянулись. «Так что же вы, ежели людоедов немного, караван не отбили?» Спросила первая презрительно. «Вот ты, наемник, отбежишь вместо того, чтобы драться!» Дерюшка развел руками. «Да я, понимаете, впервые на такую работу нанялся, раньше-то батращил больше, ну и вот...» «Чей караван?» Осведомилось харьковское лицо. Течение из дворца, не моргнув глазом, выпалил бандит. Лица снова переглянулись. Не слыхали о таком, сообщила небритая. И что ты теперь собираешься делать, наемник? Так в корабль хочу! удивился Дерюшка. Впустите! от чего нам тебя пускать? Так ведь? Он растерялся, не зная, что сказать. Ну, это ж корабль! В него все заходят, кто через пустыню идет. Почему вы меня не пускаете? «Потому что комендантский час!» — со значением пояснило небритое лицо и, покосившись на харьковчанина, добавила «из-за этих вот». «Чего комендантское?» — не понял бандит. «Какой еще час?» «Ничего. А так это называется. Обыски сейчас на корабле и всякое такое. Потому никого вовнутрь не пускаем». И тут Дерюшка понял, что им надо. И почему Прокторы так выжидающе смотрят на него? А он-то хотел сэкономить и хозяину сказать, что потратил серебро. «Эх, пропустите!» — повторил он. «У меня монета есть!» «Одна?» — уточнила небритое лицо. «Большая?» — оживилось другое. «Большая!» — кивнул Дерюшка. «Серебряная!» — Небритая сказала. «Не, мало. Нас же двое!» «Больше нету!» — насупился бандит. «А ты поищи!» «Ползу на тебе за пазаху, а не две монеты», – озлобленно подумал Дерюга. Похлопал себя по карманам, сунул в них руки и покачал головой. «Нету больше!» Прокторы снова переглянулись. «Так нам что, одну на троих делить?» – спросил небритый. Цеховой боец отвернулся, давая понять, что не участвует в этих играх, после чего все трое убрались из просвета над плитой. Вскоре она со скрипом поползла в бок. Дерюшка, не опуская руки, поспешил вперед, и как только вошел в гулкое нутро корабля, перед ним предстал небритый проктор, оказавшийся коротышкой в шортах и пятнистой темно-синей куртке. Остальные двое, слезшие с железной полки, приваренной в верхней части плиты, налегли на нее и стали толкать обратно, закрывая проход. Дерюшка оказался в начале короткого просторного коридора, состоящего из жестяных перегородок. На другом его конце, под раскрытыми воротами, стояли трое харьковчан в желто-зеленой форме с автоматами в руках. Каратышка, забрав монету, кивнул в сторону харьковских бойцов. «Иди, они тебя не остановят!» Дерюшка уже и сам смекнул. Деньги с него слупили почем зря. На самом деле пропускать людей внутрь корабля не запрещено, а вход перекрыт наоборот, чтобы никто не покинул его без разрешения. Кого-то стало быть, тут харьковские ищут, договорившись с прокторами, то есть никакой это не наезд на чужой оружейный рынок, а скорее уж облава. Ну и ладно, решил бандит, мне б только хлопцев отсюда вывести. Эй, стой! окликнул его хмурый воец, дежуривший вместе с прокторами у плиты. Людоедов там точно немного. Да четверо всего! Ну, может, шестеро! и еще ж я ж одного подстрелил, пока они за мной гнались!» Цеховой с подозрением глядел на него, но возражать не стал. Видно, они не получили никаких указаний насчет людей, желающих войти в корабль, только насчет тех, кто хотел его покинуть. Ерюшка стащил ботинки, вылил из них воду, обулся и зашагал по жестяному коридору, размышляя, что главное для него теперь – Побыстрее добраться до отсека, где Макота оставил бандитов, которых не взял с собой в путешествие к разлому.